Глава 25. Поврежденная металлическая противопожарная дверь висела на двух петлях из трех. Стальной порог отражал свет фонаря в тех редких местах, где его не покрывала копоть. Если мне не изменяла память, именно в этом дверном проеме в давке погибло много людей, когда игроки рванулись к выходам. Это воспоминание вызвало у меня не ужас, только еще большую печаль. За дверью, раскрашенной дымом и водой, находились 30 пролетов бетонных ступеней, которые выглядели так, будто их перевезли сюда из древнего храма давно забытой веры. Эта лестница аварийной эвакуации вела к северному торцу 16 этажа. Возможно, еще два пролета выводили на крышу. Я миновал только половину пути к первой лестничной площадке, прежде чем остановился, склонил голову, прислушался. Я не верил, что встревожил меня звук. Сверху до меня не донеслось ни треска, ни звяка, ни шепота. Возможно, меня остановил запах. В сравнении с другими помещениями полуразрушенного здания, где я уже побывал, на лестнице меньше пахло чем-то химическим и совершенно не пахло древесным углем. И этот прохладный, чуть кисловатый воздух был достаточно чистым, чтобы я смог уловить этот новый запах, тоже необычный, но отличающийся от запахов пожарища. Что-то в этом запахе было от мускуса, от грибов. А еще от свежего мяса, но без крови, тот запах, который стоит в лавке мясника, когда он выкладывает на прилавок парное мясо. По причине, которую я объяснить не могу, перед моим мысленным взором тут же возникло лицо мертвеца, которого я оттащил к пешеходной дорожке в ливневом тоннеле и перевернул. Серая кожа различных оттенков, глубоко закатившиеся под верхние веки глаза. Я выключил фонарик и застыл в абсолютной, в какой только и могут жить монстры, в темноте. Поскольку ступени с обеих сторон ограждали бетонные стены, резкий на 180 градусов разворот лестницы на каждой площадке эффективно отсекал свет. Часовой стоящий на этаж, может, два выше, еще мог уловить отсвет луча фонарика, но на более высокие этажи отсвет этот проникнуть никак не мог. Через минуту, не услышав ни шурша, ни одежды, ни скрипа подошвы по бетону, не дождавшись, пока чешуйчатый язык лизнет мне щеку, Я осторожно спустился вниз, к металлической двери. Переступил стальной порог, включил фонарик только в казино. Через несколько минут я нашел южную лестницу. Здесь металлическая дверь висела на всех трех петлях, но, к счастью, тоже открытая. Прикрыв стекло фонаря пальцем, и чтобы луч не был таким сильным, я переступил порог. Меня встретила та же тишина, что и на северной лестнице, чего и следовало ожидать, хотя, возможно, вслушивался в нее не только я. И здесь через какие-то мгновения я обнаружил едва заметный и тревожащий запах, который удержал меня от дальнейшего подъема по северной лестнице. Как и прежде, мысленным взором я увидел мертвое лицо мужчины, который стрелял в меня из тазера. Выпученные белые глаза, разъявленный рот, проглоченный язык. Отталкиваясь от предчувствия беды и от запаха, реального или воображаемого, я решил, что обе лестницы аварийной эвакуации находятся под наблюдением, а потому я не могу ими воспользоваться. И однако шестое чувство подсказывало мне, что Дэнни удерживают где-то там, наверху. Он, магнит, ждал, а меня, стружку, какой-то неведомой силой тянуло наверх, да так настойчиво, что игнорировать эту силу я не мог.